В этом суетном мире, коварном, больном, Поет жизнь нас отравленным, мутным вином. Я хочу, чтобы яд меня долго не мучил, А сушить свою чашу единым глотком.